Часть первая. Сага о рыбе. Ящики с копчеными селедками, нанскими сардинами на подстилке из листьев, свернутая колечком треска, выставленные перед толстыми вульгарными торговками, вызывали мысль о том, что хорошо бы уехать путешествовать. Эмиль Золя. Чрево Парижа. Один. В поисках трескового рая. Дело как нарочно происходило в пятницу, и на всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески, которые в Кастиле называют Абадехо, в Андалусии – Бакальяо, в иных местах – Курадильо, в иных – Форелькой. Мигель де Сервантес, Дон Кихот. Говорят, средневековые рыбаки ловили даже метровую треску. Причем в те времена это случалось довольно часто. И людей не особо удивлял тот факт, что треска умеет разговаривать. Поражало то, что она говорила на неизвестном языке, на баскском. Эта баскская легенда отражает любовь басков не только к своему изолированному языку, непонятному для остального мира, но и к атлантической треске, гадус-маруа, которые никогда не водилось в баскских или даже испанских водах баски загадочный народ они с незапамятных времен жили в северо западной части современной испании и на крошечной территории на юго западе франции и загадкой остается не только язык но и само происхождение этого народа Согласно одной из гипотез, эти розовощекие, темноволосые и длинноносые люди были иберами, коренными жителями Пиренейского полуострова, которых захватчики вытеснили в гористую местность, зажатую между Пиренеями, Кантабрийскими горами и Бескайским заливом. А может быть, это и есть их настоящая родина. Они пасут овец на невероятно крутых зеленых склонах гор, суровых, но необыкновенно красивых. Они поют песни и сочиняют книги на своем языке Эускара батуа. Возможно, это самый древний из живых языков континентальной Европы и один из немногих, наряду с эстонским, финским и венгерским, не принадлежащих к индоевропейской семье. У басков есть свой традиционный вид спорта – и даже свой головной убор – Баскский берет, который больше любого другого берета. Сегодня земли басков занимают три провинции Франции и четыре провинции Испании, но баски всегда настаивали на том, что у них своя страна, и называли ее Эускади. Окружавшие их более могущественные народы и государства, кельты, римляне, королевства Аквитания, Наварра, Арагон и Кастилия, а впоследствии испанская и французская монархии диктатуры и республики пытались подчинить и ассимилировать их, но все потерпели неудачу в 1960-е годы когда на их древнем языке запрещенным диктатором франсиско франко можно было говорить разве что шепотом баски втайне модернизировали его чтобы расширить сферу употребления. И в наши дни, когда в мире насчитывается всего 800 тысяч носителей Эускара Батуа, на нем ежегодно публикуется порядка тысячи книг, причем почти треть из них написана баскскими авторами, а остальное – переводы. «Нире айтарены чеа, дефендиту кодут, очоэн контра» «Отстаю, отчий дом, от волков» Так начинается стихотворение известного поэта Габриэля арести одного из основоположников современного баскского языка. Баски сохранили независимость, несмотря на угнетение и войны, потому что им столетиями удавалось поддерживать сильную экономику. Баски не только скотоводы, но еще и моряки, известные своими успехами в торговых делах. В средние века, когда европейцы потребляли много китового мяса, баски отправлялись в далекие неизведанные моря и добывали китов. Они преодолевали огромные расстояния благодаря тому, что находили косяки трески и засаливали богатый улов, получая питательный продукт, не портившийся во время продолжительного плавания. Баски не первыми придумали солить треску. Несколькими столетиями ранее Викинги на своих кораблях добирались из Норвегии до Исландии, Гренландии и Канады, а, как известно, именно в тех водах обитает Атлантическая треска. В X веке Торвальд Асвальдсен и его своенравный сын Эрик Рыжий, которых изгнали из Норвегии за убийство, прибыли в Исландию, где убили еще нескольких человек и снова были изгнаны. Приблизительно в 985 году они отплыли от черного лавового берега Исландии на маленьком открытом суденышке с небольшой командой. Даже в середине лета, когда стоят белые ночи, море в этих местах серое, с белыми бурунами на волнах. Но под парусами и на веслах маленькая команда добралась до земли ледников и скал, где воды кишели опасными айсбергами, ярко-голубыми, как яйца малиновки. Весной и летом от ледников откалывались глыбы. Они падали в море с грохотом, напоминающим раскаты грома, который эхом разносился по фьордам, и порождали громадные волны. Эрик, мечтавший колонизировать эту землю, попытался приукрасить ее достоинство, назвав Гренландией, «зеленой землей». Почти тысячу лет спустя китобои из Новой Англии будут петь... Гренландия — бесплодный край, где ни травинки нет, где вечные снега и льды, где лишь хвостами бьют киты, и редок солнце свет. Эрик колонизировал негостеприимную землю, а затем попытался расширить свои владения, но поранил ногу и был вынужден остаться. Его сын Лейфор, впоследствии ставшим известным как Лейф Эриксон, открыл землю, которую назвал Хэллуланд, земля плоских камней. Вероятно, это был пустынный и скалистый берег Лабрадора. «Я не видел ни клочка почвы, хотя приставал во многих местах», напишет Жак Кортье почти шесть столетий спустя. Отсюда Лейф и его товарищи повернули на юг, к землям, которым они дали название Маркланд, земля, покрытая лесом, и Винланд, земля виноградных лос. Мы точно не знаем, где это. Маркланд мог быть Ньюфаундлендом, Новой Шотландией или Меном. Все они покрыты лесами. Но в Винланде викинги нашли дикий виноград, который впоследствии никто не видел ни в одном из этих мест. На Ньюфаундленде были найдены остатки лагеря викингов. Возможно, на этой менее суровой, чем Гренландия, земле Им встретились местные жители настолько жестокие и враждебные, что викинги посчитали невозможным здесь обосноваться. Поразительный вывод для тех, кого регулярно изгоняли за привычку убивать людей. Пятьсот с лишним лет спустя племя биотуков с Ньюфаунленда не позволило Джону Кабботу отойти от корабля дальше, чем на расстояние полета стрелы. Беатуки явно не ошиблись в оценке европейцев, поскольку вскоре после отплытия Каббата португальцы обратили их в рабство, а французы и англичане вытесняли вглубь материка, охотились на них и за несколько десятилетий полностью уничтожили. Как же викингам удавалось выживать в лишенной зелени Гренландии и каменистом Хеллландии? Откуда они брали запасы продовольствия, чтобы добраться до неизведанных земель? где не осмеливались заходить вглубь материка для пополнения припасов, а затем вернуться назад. Чем питались викинги в пяти экспедициях к берегам Америки между 985 и 1011 годами, описанных в исландских сагах? Они могли путешествовать ко всем этим далеким и бесплодным землям, потому что научились заготавливать треску, подвешивая ее на морозном зимнем воздухе, и высушивая, пока она не теряла четыре пятых своего веса и не становилась похожа на твердую дощечку. Потом они отщипывали от нее куски и жевали, как галеты. Еще в IX веке до Эрика Рыжего викинги в Исландии и Норвегии научились сушить треску в огромных количествах, причем не только для себя. Излишки они продавали в Северной Европе. У басков, в отличие от викингов, была соль и они засаливали треску перед тем, как ее высушить. А поскольку при таком способе заготовки рыба хранилась лучше, баски могли путешествовать дальше, чем викинги. Имелось и еще одно преимущество. Чем дольше срок хранения продукта, тем проще им торговать. К началу XI века баски значительно расширили рынок и сделали его поистине международным, выходящим далеко за пределы северного ареала обитания трески. В Средиземноморье, где не только есть залежи соли, но и достаточно солнца, чтобы добывать ее из морской воды, идея использовать соль для сохранения продуктов возникла давно. Еще в древности египтяне и римляне солили рыбу, что позволяло им успешно развивать торговлю. Соленое мясо также пользовалось спросом, и римская провинция Галлия славилась соленой и копченой ветчиной. Прежде чем сосредоточиться на треске, баски иногда солили китовое мясо. Обычно его готовили с горохом, а самым ценным считался китовый язык, который тоже солили. До появления холодильников еда портилась очень быстро, что было настоящим проклятием и серьезно сдерживало торговлю многими продуктами, особенно рыбой. Когда баскские китобои попытались солить треску тем же способом, что и китовое мясо, выяснилось, что технологии и продукт прекрасно подходят друг другу, поскольку треска практически лишена жира и, будучи как следует просоленной и высушенной, почти не портится. Она хранится дольше красного китового мяса, а также сельди – жирной рыбы, которая была популярна в соленом виде в средние века. Конечно, даже высушенная соленая треска испортится, если долго хранить ее при относительно высокой температуре и влажности. Тем не менее, для средних веков срок ее хранения был необычайно долгим. Чудо, сравнимое с изобретением в 20 веке процесса быстрой заморозки, который впервые был опробован именно на треске. Треска не только хранилась дольше другой соленой рыбы, но и была вкуснее засоленная, высушенная или высушенная в засоленном виде, а затем вымоченная, она имеет слоистую мякоть и даже в наш век холодильников нравится многим людям гораздо больше, чем свежая. Для бедняков, которые редко могли позволить себе свежую рыбу, соленая и сушеная треска была дешевой и качественной едой. Широкие возможности для басков открыло распространение католической веры. В средние века церковь установила постные дни, когда верующим запрещалось иметь половые сношения и есть мясо, но разрешалась холодная пища. Рыба обитает в воде и поэтому считается холодной, как и мясо водоплавающей птицы и китов. Все прочее мясо относится к горячей пище. Баски уже продавали китовое мясо католикам по постным дням, в число которых входили все пятницы поскольку Христа распяли именно в пятницу, а также 40 дней Великого Поста и другие даты религиозного календаря. В общей сложности мясо было под запретом почти половину дней в году, и эти постные дни в итоге превратились в дни солено-сушеной трески. Треска стала почти религиозным символом, своего рода проводником христианского благочестия. Каждую пятницу баски получали хорошую прибыль, Но откуда бралась вся эта треска? Баски, скрывавшие даже свое происхождение, умели хранить секреты. Но к XV веку делать это стало труднее, поскольку треска стала необычайно прибыльным товаром, и торговцы со всей Европы искали новые места обитания этой рыбы. Треска водилась и у побережья Исландии, и в Северном море, но скандинавы, тысячи лет добывавшие ее в этих водах, никогда не встречали тамбасков Жители британских островов, еще с римских времен, ловившие треску в открытом море, не видели басков и в XIV веке, когда британские рыбаки начали заходить в воды Исландии. бритонцы пытавшиеся повторить путь басков, начали говорить о некой земле за морем. В 1480-х годах разгорелся конфликт между купцами из Брестоля и Ганзейским союзом. Этот союз был основан в Любике в XIII веке, чтобы устанавливать правила торговли и защищать интересы купеческого класса в северогерманских городах. На средневерхненемецком языке «ханзе» означало «товарищество». К союзу присоединялись все новые города, и в конце концов Ганза распространила свое влияние по всей Северной Европе, включая Лондон. Контролируя устье главных рек от Рейна до Вислы, текущих на север из Центральной Европы, Ганзейский союз контролировал и значительную часть европейской торговли, особенно на Балтике. К XIV веку Ганза расширилась на север до самой Исландии, на восток до Риги и на юг до Венеции. На протяжении многих лет союз играл в Европе позитивную роль. он противостоял монархов боролся с пиратством, прокладывал каналы и строил маяки. В Англии членов Союза называли «истерлинг», поскольку они приходили с Востока, «ист», и их хорошая репутация нашла отражение в слове «стерлинг», производном от «истерлинг». Одно из его значений – «надежный». Тем не менее, в защите своей монополии на торговлю Ганзейский союз был безжалостен и не стеснялся применять силу. В 1381 году в Англии толпы восставших людей охотились за представителями Ганзы, убивая всех, кто не мог произнести слово «бред» — хлеб, и «чиз» — сыр, без иностранного акцента. Ганза монополизировала торговлю сельдью на Балтике, и в XV веке попыталась повторить этот успех с сушеной треской. К тому времени сушеная треска уже стала одним из главных товаров в Бристоле. Хорошо защищенная, но сложная для навигации гавань Бристоля стала крупным центром торговли благодаря своему расположению на полпути между Исландией и Средиземноморьем. Это был главный порт для таких товаров, как пресно-сушеная треска «Стокфиск» из Исландии, И вино, особенно херес из Испании. Но в 1475 году Ганзейский союз перекрыл брестольским купцам доступ к исландской треске. Томас Крофт, богатый таможенный чиновник из Брестоля, пытавшийся найти новый источник трески, объединил усилия с брестольским купцом Джоном Джейм, который был одержим идеей весьма популярной в Брестоле того времени Он верил, что где-то в Атлантическом океане есть остров под названием Хай-Бразил. В 1480 году Джей отправил свой первый корабль на поиски острова, который по его плану должен был стать базой для ловли трески. В 1481 году Джей и Крофт снарядили еще два судна — Тринити и Георг. Никаких сведений о результатах этого предприятия не сохранилось. Крофт и Джей хранили тайну как баски. Они не объявили об открытии острова Хайбразил, и в историю это путешествие вошло как неудачное. Однако компаньоны нашли богатые источники трески. Так что в 1490 году, когда ганзейский союз решил начать переговоры о восстановлении торговли с Исландией, Крофту и Джей это было уже неинтересно. Где же они брали треску? Ее привозили в Брестоль уже в высушенном виде. Но засушить столько рыбы на палубе корабля невозможно. Сюда покидали Брестольский залив и направлялись в море на запад от Ирландии. Но поскольку там не было участков суши, чтобы сушить рыбу, Джей так и не нашел Хайбразил, то все предполагали, что треску Крофт и Джей где-то покупают. Таможенникам было запрещено заниматься внешней торговлей и Крофта привлекли к суду. На слушаниях он заявил, что добывал треску далеко в Атлантическом океане и был оправдан, так и не раскрыв секрет. К радости британской прессы, недавно историки обнаружили одно любопытное письмо. Оно было отправлено Христофору Колумбу через 10 лет после тресковой кампании Крофта, когда Колумб принимал поздравления по поводу открытия Америки. Письмо от брестольских купцов дает основание предположить, что он прекрасно знал, те уже побывали на американском континенте. Неизвестно, ответил ли Колумб купцам, но в этом не было необходимости. Рыбаки хранили секреты, в отличие от путешественников, которые рассказывали о своих открытиях всем и каждому. Колумб объявил, что новый свет принадлежит Испании. В 1497 году, через пять лет после того, как Колумб наткнулся на Карибские острова, когда искал западный путь к богатым пряностями землям Азии, из Бристоля отправился в плавание Джованни Каботто. Но не за разгадкой брестольского секрета, а в надежде найти путь в Азию, который не нашел Колумб. Каботто был генуэзцем, но в историю вошел под английским именем Джон Кабот поскольку предпринял это путешествие по поручению короля генриха VII. англичане жили на севере вдали от дороги специй и поэтому были вынуждены платить очень высокую цену за восточные пряности каббот верно рассудил что британская корона и рисстольские купцы охотно профинансируют поиски северной дороги специй в июне всего через 35 дней в открытом море каббот нашел землю но это была не азия а протяженное скалистое побережье, идеально подходившее для засолки и засушки рыбы. Это был берег моря, буквально кишевшего треской. Кабот посчитал, что изобилие трески свидетельствует о богатстве этой новонайденной земли, Ньюфаундленда, и объявил ее владением английского короля. Тридцать семь лет спустя в эти края прибыл Жак-Кортье который открыл устье реки Святого Лаврентия, установил крест на полуострове Гаспе и объявил всю эту территорию владениями Франции. Он также сообщал о присутствии тысячи баскских рыболовных судов, но сами баски, желавшие сохранить важный секрет, никогда не предъявляли прав на новые земли. Треска дает сто тысяч яиц, а курица – одно. Но никуда хчит рыба о том, что свершено. Треску все презирают, кур превозносит пресса, еще раз подтверждая реклама двигатель прогресса. Неизвестный американский автор. Тресковая лихорадка средневековья. Сушеную треску едят с горчичным соусом, или поливают растопленным несоленым сливочным маслом. Гийом Тирель по прозвищу Тейеван. Мясная книга. 1375-й. Тейеван, главный повар французского короля Карла V, оставил свои заметки в виде рукописного свитка, Как и почти все повара после него, он считал солено-сушеную треску грубой пищей, которую следует обогащать жирами, а свежую треску – пресной и требующей улучшения вкуса за счет приправ. Он предложил рецепт приготовления свежей трески, а также несколько рецептов соуса «Жанс», в котором отразилась мода того времени на специи. франция Свежая треска. Разделывают и готовят, как барабульку, с добавлением вина. Едят с соусом. Иные кладут в соус чеснок, иные нет. Рецепты соуса Жанс. Жанс с коровьим молоком. Добавь молотый имбирь и яичные желтки в коровье молоко и вскипяти. Чесночный жанс. Измельчи перец, чеснок и миндаль и смешай с кислым соком незрелых фруктов. Затем вскипяти. Добавь вино, если пожелаешь. Имбирный жанс. Измельчи имбирь и миндаль, но без чеснока. Смешай с кислым соком незрелых фруктов, затем вскипяти. Иные добавляют в соус белое вино. Изначально сок получали из щавеля, впоследствии из незрелых слив. Англия. Моллюски из трески. В этом рецепте, написанном на среднеанглийском, треска режется на кусочки размером с моллюска. Возьми треску и разрежь ее на маленькие кусочки. опустив в бульон, сваренные из свежей рыбы, например, лосося, доведи до кипения. Вари до тех пор, пока кусочки не станут мягкими. Слей отвар и приправь порошком красного сандала, шафраном, сахаром и молотым перцем. Подай вместе с другой рыбой, такой как камбала, щука или лосось, мелко нарезанной и приправленной специями. Добавь уксус и соль. Из анонимного манускрипта хранящегося в библиотеке редких книг и рукописей Бейнаки в Ельском университете, датируется периодом с XII по XV век. Использование сахара свидетельствует в пользу XV века.